Глава девятая. Вторая находка на дне. Это тунец. Не тунец, а макрель. Да тунец, только маленький. Ага, карликовый. Макрели-то. За панорамными окнами над лесом разноцветных кораллов стаи, как серебристые птицы, летели какие-то рыбы, а наши мужчины отчаянно спорили, какие именно. Гадать и спорить необходимости не было. Про простенках между большими окнами висели плакатики с цветными изображениями всех обитающих в здешних водах жаберных, которые, в принципе, могли почтить нас своим присутствием. И не Тунец и не Макрель, а Ставрида. Трошкина, внимательно рассмотревшая плакат, предусмотрительно сказала это шепотом. Было понятно, что за правду истинную ее никто не поблагодарит. «Да какая разница?» Мамуля постучала пальцем по стеклу, отделяющему нас от толщи зеленой воды. Рыбы и рыбы, ничего особенного. Анната, отправляясь на морскую прогулку на кораблике, интересно называемом полубатискаф, наверняка ожидала встречи как минимум с Кракином. Не только рыбы. С справедливости ради отметила я. «Ищем медузы, кораллы, губки, дайверы. Все тем же скучающим тоном добавила мамуля. потому что в воде за нашим окном как раз появился аквалангист с фотоаппаратом. Потом будет предлагать нам наши снимки с той стороны за бешеные деньги. Поджимая губы, напророчила Трошкина. Тратить бешеные деньги мы не собирались, потому-то, собственные польстились на эту морскую прогулку. В отсутствие наплыва туристов и, как следствие ажиотажного спроса на популярные развлечения, компания-судовладелец предлагала прокатиться вдоль рифа, полюбоваться подводным миром, и искупаться в открытом море всего-то за 10 долларов сноса. Грех было упускать такую возможность, и мы отправились в недолгое плавание всей семьей. На наше женское счастье у каждого большого окна в подводной части судна было по три места, так что мы расселись по анекдотическому принципу «мальчики налево, девочки направо». Немного ошиблись, надо было наоборот. Тогда бы мы сидели ближе к носу судна, и раньше, чем наши мужчины видели бы появляющуюся в поле зрения морскую живность. Признаться, изрядно раздражали вопли по поле Дениса и Зямы, сопровождающие возникновение в окне какой-нибудь новой рыбы. Мне, если честно, было глубоко фиолетово, как она называется. Хотелось, как гласит популярный мем, просто смотреть красивое. Рыбов. На аквалангисты с фотоаппаратом мужчины отреагировали предсказуемо. Пуще прежнего оживились, загомонили. «О, смотрите! ихтиандер! обрадовался Папуля. «Нет, это глубоководный». Не согласился с ним Зяма. Мамуля, услышав его слова, довольно улыбнулась. «Не зря я читала вам в детстве Лавкрафта. Смотри-ка, Зяма запомнил мифы к Тулху». И она пояснила, как будто я не знала. «Глубоководные — это раса морских существ с чертами гуманоидов и амфибий». смутно напоминающих гибрид рыбы и лягушки. «Бррр!» — содрогнулась Трошкина. А я возмутилась. «Мама! Я же все детство не знала, как развидеть этих твоих рыбы лягушек не начинай опять! Самый обычный дайвер, не надо его демонизировать!» «Кстати!» Трошкина продолжала содрогаться. «А что за неведомые зверюги вмонтированы в валуны на берегу?» Перед отплытием мы увидели, что отлив обнажил на линии прибоя большие камни, в выемках которых уютно устроилась какая-то очень несимпатичная живность. Вроде многоножки, но здоровенная и в панцире. Ее на плакатах не нарисовали, и правильно, зачем людей пугать. Но я посмотрела в интернете. Это мокрица-броненосец обыкновенная. «Ничего себе обыкновенная!» — не поверила подруга. «Она с мою ладонь, я ее боюсь!» «И правильно делаешь. Вот Денис никого тут не боялся и что? Теперь сидеть не может». Я кивнула на Кулебякина, который у их с популей и зямой мужского окна не сидел, а стоял. «Вчера мой любимый непринужденно присел на мелководье на край рифа и прямо на актению. Та, не будь дурой и тяпни». Результат? Ожоги под коленками, нытье, стоны, половина тюбика пантенолог как не бывало. А я его, между прочим, на свое лицо мазать планировала, а не на чей-то филей». «Да им всем почему-то не сидится», отметила мамуля, поглядев на наших мужчин. Они опять зашумели, снова увидели что-то интересное. И вдруг вскочили, как по команде, прижали лица к стеклу, высматривая что-то на дне. Тут же папуля развернулся и пошел на нас с раскинутыми руками. «Вставайте, уходите, живо!» «С чего это?» Мамуля, конечно же, заортачилась. Я не стала спорить. Просто поднырнула под популину руку, как подопущенный шлагбаум, и сунулась к соседнему окну. «Что там такое?» «Совершенно точно не ихтиандр», — пробормотал Зяма. «Инка, ты точно хочешь это видеть?» Денис попытался загородить мне окно, но я обошла его слева и влипла носом в стекло. «Да это же утопленник!» Вскричала вдруг мамуля. Вся ее скука мигом развеялась. «Какой утопленник? Где утопленник? Почему утопленник?» Заволновались другие участники экскурсии. «Просим всех пассажиров немедленно подняться на верхнюю палубу. Для вас приготовлено угощение». По-русски сказали по корабельному радио. И тут же по проходу между двумя рядами окон со стульчиками Пошли, настойчиво сгоняя пассажиров с мест и выдавливая их на лестницу, ведущую наверх, парни из команды. «Момент. Секундочку». Я увернулась от темнокожего морячка и перебежала к другому окну, откуда еще было видно тело, повисшее в воде над раскидистым коралловым кустом. Коралл был ярко-розовый. Тело бледное до голубизны. Женское. В стройнящем купальнике оригинальной расцветки «Рассвет на Бали». Купальник я сразу узнала. Модный, дорогой, премиального бренда. Я и сама долго облизывалась на его фото в каталоге, но пожалела денег на покупку. Одна эта небольшая тряпочка стоила, как весь летний гардероб Дениса. Он не одобрил бы такую трату. Что удивительно, даму, которой хватило денег на дорогущий купальник, я тоже сразу узнала. Хотя видела ее лишь однажды. Это была Галина, она же в прошлом Гульнара. Мать. Алика. Всех пассажиров собрали на верхней палубе, раздали стаканчики с разведенной колой, а объяснять ничего не стали. Прогулочное судно отошло от Рифон, но не вернулось в Марину, а причалило к так называемой станции — плавучей пристани в паре километров от берега. Это место изначально присутствовало в плане экскурсии. Предполагалось, что там желающие будут купаться в открытом море. Данная опция очень интересовала Дениса и Папулю, и они расстроились, что ее отменили. «Я потребую вернуть мне 10 долларов», — объявил Папуля. «И ваши тоже. Всю оплату заберу назад, потому что обещанную услугу нам должным образом не оказали». «Да что там 10 долларов? Тут 10 лет не получить бы», — пробормотала я. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Трошкина. Я беспомощно посмотрела на нее, потом на мамулю и спросила шепотом. «Ты не узнала ее?» «Кого?» «Утопленицу». «А мы были знакомы?» Мамуля удивилась, но не шокировалась. У автора мистических триллеров полно знакомых водяных, русалок, кельпи, а также разной сухопутной нечисти и нежити. «Недолго. Это же та самая Галина, которой мы отдали кольцо». Правда? «Ох, какая неприятная неожиданность!» «Ты же непременно хотела знать продолжение ее истории», — напомнила я. «Но не я же писала сюжет!» Мамуля чутко уловила в моих словах скрытый упрек и поспешила оправдаться. А потом задумалась. «Как считаешь, нужно рассказать об этом полиции?» «Что рассказать полиции?» Услышав знакомое и родное слово, вмешался Денис. я сказала о полиции вывернулась наше мастерица слова мы вот думаем не мог бы ты рассказать нам что будет происходить дальше когда прибудет полиция хотите знать какими будут действия египетской полиции мы не синхронно покивали ну сначала будет произведен первичный осмотр места происшествия береговая охрана уже прибыла а теперь ждут водолазов поскольку тело найдено в воде «Морские патрули оцепят зону, чтобы не допустить утери доказательств». «Доказательств чего?» — пискнула Трошкина. «Чего бы то ни было». Денис не сбился. Потом водолазы или спецгруппа с катера поднимут труп, но перед этим сделают подводные снимки, зафиксировав позу, тела, положение конечностей, а также предметы рядом при наличии таковых. Мамуля слушала, приоткрыв рот. и ее пальцы мелко подергивались, выдавая желание записывать под диктовку. Потом будет произведен осмотр тела. Полиция и судмедэксперт проверят, в каком состоянии одежда погибшей, есть ли на трупе драгоценности и следы борьбы. Оценят физическое состояние тела, выявляя признаки утопления, отравления, травмы и устанавливая время смерти. Построят первые версии и произведут допрос свидетелей. «Нас тоже?» Трошкина шумно сглотнула. «Конечно. Пассажиров батискафа спросят, были ли рядом лодки или пловцы, и где именно они видели тело». Мы с Алкой переглянулись. Она открыла рот, но я покачала головой. «Пожалуйста, не надо сейчас говорить, что мы видели это тело еще вчера, на берегу, и еще живым». Гида и капитана спросят, входило ли погибшее в число пассажиров. Была ли она знакома с маршрутом, могла ли заплыть в опасную зону. Уже на берегу пройдут по отелям и дайв-клубам, выясняя, где жила эта женщина и с кем контактировала в последние дни. И, конечно, проведут медицинскую экспертизу, включая вскрытие в морге, анализ воды в легких, токсикологию и гистологию. «Все, хватит. Дальше можешь не рассказывать». Не выдержала я. «А я бы послушала», — пробормотала мамуля. Однако вскоре выяснилось, что Денис сильно переоценил усердие своих египетских коллег. Пассажиров ни о чем не спрашивали, да и команду для беседы не задержали. Как только прибыл полицейский катер, наши судна отправили в порт. Мамулю это разочаровало. Она уже настроилась поведать благодарным слушателям в погонах историю злосчастного кольца и, полагаю, сделать селфи со следователем, если уж с жертвой сфоткаться не успела. Пока наше прогулочное судно шло в Марину, мамуля что-то писала и правила в своем блокноте. Судя по улавливающимся в ее бормотании словам «роковой день», «зловещее предзнаменование» и «приносящее несчастье», она в самых мрачных красках же выписала для фанатов в соцсети историю кольца. Увлекшись своим черным делом, мастерица ужастиков не обращала внимания на окружающих, а между тем ее угрюмый бубнеж привлекал все больше внимания. Какая страшная беда грозит и кому? Не выдержал нарастающего напряжения популя. Не исключено, что нам, проболталась побледневшая от волнения Трошкина. Кому нам? уточнил Зяма, не спеша содрогаться в испуге. Семье Кузнецовых, туристам в Хургаде, народом России или всему земному человечеству? Он знает Мамулин размах и масштаб. Она и галактическую катастрофу напророчить не затруднится. Потом расскажем. Я незаметно взяла и крепко сжала руку Трошкиной. Молчи, мол, уже. Почему это потом? Сейчас рассказывай. Потребовал Денис. А можно мне насладиться последними минутами пребывания на кораблике? Раз уж поездка испорчена, программа сокращена, деньги заплачены зря. Точно. Надо же вернуть оплату. Папуле По переключился на решение актуальной задачи и пошел трясти гида. Но профессионально внимательный к деталям Кулебякин ни о чем не забыл. И как только мы сошли на причал, напомнил мне. «Теперь рассказывай». «Но не здесь же!» Я огляделась, увидела, что на веранде ближайшего кафе полно свободных мест и проложила новый курс. «Давайте туда!» «Заодно и пообедаем!» Поддержал меня Зяма, который очень любит обеды, а также завтраки, ланчи, полдники, пайфоклоки, ужины, сонники и безымянные ночные набеги на холодильник. Мужчины в нашей семье крайне трепетно соблюдают распорядок дня, включающий семиразовое питание, как минимум. Мы расселись на полосатых диванчиках за широким столом, сделали заказ, и дальше тянуть было уже невозможно. «Ты расскажешь, или я?» Я посмотрела на мамулю. Кольцо, найденное в Красном море, оказалось зловещим артефактом, приносящим беду. С готовности начала она, явно используя только что сделанные заготовки. Оно само лежало на дне и затянуло туда же несчастную жертву. «Ой, нет, лучше я». Перебила я сказительницу, спеша поведать ту же историю лаконично, понятно и так, чтобы никого не нервировать дополнительно. И без того уже некоторые были на взводе. Вчера утром мамуля рассказала о найденном кольце своим подписчикам в соцсети, разместила пост с фотографией. А вечером, когда мы возвращались с ужина, у входа в отель нас ждали двое, мужчина и женщина. Их звали Галина и Алик. Вставила мамуля, которая настроилась по своему обычаю нагнетать и драматизировать таким тоном, словно их звали Лилит и Люцифер. Они рассказали нам историю кольца. Поторопилась я продолжить. Оказалось, оно принадлежало отцу Алика, который пропал 30 лет назад. «Вместе с кольцом», — вставила Трошкина. «Откуда пропал?» — уточнил Денис. «Тогда Галина, которую в детстве звали Гульнарой, жила в глухой азербайджанской деревне на границе с Нагорным Карабахом», — ответила я. «Надо же!» — покрутил головой популя. Знакомые места и времена. «А ты и там был?» заинтересовался Зяма. В бытность военным Борис Кузнецов служил в самых разных горячих точках. Мальчиком Зяма пытался отмечать их на карте над своей кроватью, но по поле такое рассекречивание не приветствовал, и информации делился крайне скупо. Теперь он тоже смолчал, и я договорила. В общем... Мы отдали кольцо Галине, которая пообещала рассказать нам, чем закончатся ее поиски Алексея. «Алексей — это отец Алика». Снова влезла с уточнением Алка. «Ты не сказала главное». Мамуля тоже не удовлетворилась моим коротким пересказом. «Утопленница, которую мы только что видели, это та Галина и есть». «Была». Снова поправила придира Трошкина. «Была и сплыла». Согласилась мамуля и невесело хмыкнула над случайным каламбуром. «Так...» Папуля побарабанил пальцами по столу. Покосился на Дениса. «Что скажешь, майор?» «Этой информацией нужно поделиться со следствием. Она может быть важна». «Согласен, поделиться нужно». Популя скрестил руки на груди, откинулся на спинку диванчика и уставился на разноцветный светильник на длинном шнуре. Но сделать это следует очень аккуратно, чтобы не подставиться. Тут нужно подумать. Ладно. Он снова выпрямился. Приказ по отделению. Не болтать, ничего не писать. Он строго посмотрел на мамулю. Самодеятельности не устраивать, предоставить все командованию. Это тебе, да? Да. уточнила мамуля кротко, но недовольно морща носик. «Умная женщина все правильно поняла». Похвалил ее папуля и хлопнул в ладоши. «А вот и наш обед». Официант сгрузил на стол тарелки и блюда с едой. Объявил «Кускусея! Фатет ляхмабель халь уаэль тум!» «Пшонку с мясом и овощами мне!» Папуля потянулся за своей порцией. А вот это, которое с непроизносимым названием похожим на магическое заклинание, не иначе ты заказала басенька это просто мясо с чесноком, уксусом и рисом мамуля рассмотрела свой заказ с кем поделиться все завозились, определяясь с выбором и наполняя тарелки и о злосчастном кольце, какая жертве его проклятия больше не говорили.